Вечером следующего дня мы с Саш рисовали в детской. Помню советы психологов вытаскивать эмоции из ребёнка при помощи фломастеров и кистей с красками. Я расстелила на полу огромный ватман, и мы с дочкой уже часа 3 старательно наносили на бумагу различные сюжеты. О том, что случилось вчера, не говорили. Я попыталась завести беседу, но Кнопа очень быстро её свернула. В очередной раз показав, что пока обсуждать произошедшее не стоит. Фух. Ну мы целую галерею нарисовали, улыбнулась я, откладывая фломастер. Взглянула на часы. Подходило время ужина. Утром мы со Свердловым договорились, что он позвонит мне и скажет, сможет ли приехать сегодня. Поэтому я и ждала с вечерней трапезой, не спеша накрывать на стол. Если это был бы не один лист, а несколько, можно было устроить выставку, серьёзно кивнула дочь. Ужинать будем? спросила у Сашки, решив, что в случае приезда Игоря еду можно будет разогреть и позже, специально для него. Чуть попозже, наморщила носик дочь. Я немного дорисую вот здесь. Она указала на небольшой пустой угол, и я согласилась, поднимаясь с пола. Точно, надо дорисовать. После чего направилась мыть руки, перепачканные краской. И когда выходила из ванной, услышала звонок в дверь. Сердце тут же радостно застучало. За прошедшие с утра часы я уже успела соскочиться по Свердлову. Ночь, что мы провели вместе, до сих пор всплывала в памяти вспышками воспоминаний о незабываемом наслаждении. А рассвет, что я встретила, уставшая, лёжа на груди Игоря, стал самым запоминающимся за всю мою жизнь. Мы просто молчали. Под моей щекой размеренно стучало сердце Свердлова. А я улыбалась и не думала ни о чём плохом. Бросившейся от кровати, я даже не подозревала, что вижу за дверью вовсе не Игоря. "Не ждала опять?" вскинул брови Константинов. который широко улыбался. О, ты один без новой дочери, мгновенно нашлась я, и когда лицо Никиты помрачнело, мысленно поставила себе балл. "Я к Саше", отрезал он, после чего прошёл мимо, как будто ему тут рады. Разолся и направился в детскую. Я досчитала до 10, чтобы успокоиться. Он отец Кнопы. Он отец Кнопы, повторяла про себя, как мантру. Прошла на кухню, чутко прислушиваясь к голосам Ники и Сашки, начала готовить. Конечно, Константинов сейчас был в моей квартире лишним, но я очень рассчитывала на то, что надолго он не задержится. Я успела нарезать лёгкий овощной салат и быстро обжарить шницели в панировке, когда Никита явился на кухню. Хотелось сказать ему, что ужинать его не звали, Но он ошарашил сходу и без намёков на то, чтобы пригласили к столу. У меня к тебе серьёзный разговор. Могу подождать, пока перекусите, а потом обсудим важный момент. Я собираюсь подавать в суд, чтобы он определил место жительства Сашки со мной. Снова вскинула я брови, старательно не показывая того, что на самом деле творилось внутри меня от этих слов. Кажется, такое уже было. Я не с агрессией, есть. Как-то устало отозвался Константинов и вдруг, разом поникнув, тяжело опустился на стул. Растер лицо ладонью, посмотрел на меня снизу вверх. Я смогу ее защитить в случае чего. У тебя теперь новая жизнь. Он усмехнулся болезненно горько. У меня вроде как тоже. Но я действительно смогу встать на защиту Сашки. Если что-то случится. Я пожал плечами. То, что говорил Никита, избавляло меня от желания немедленно превратиться в ёжика и попытаться атаковать первый. Как ты себе это представляешь? откликнулась, устраиваясь напротив Никиты. Сашка, ты, Татьяна Ивановна и твоя вторая дочь так вы будете жить? Нет, послушай, велела, когда увидела, что Константинов хочет протестовать. Именно так оно и случится. Ты, Сашка, Татьяна Ивановна и твоя вторая дочь. А первую ты спросил о том, чего хочет она. Уверяю тебя, ее сейчас все более чем устраивает. Вот как. А потом? Ты будешь со своим Свердловым. Вы родите еще детей. А что моя дочь? Наша дочь. Наша дочь, да. На каком месте она будет чувствовать себя тогда? На своём. Она всегда для меня будет на своём месте, Никита, не на том, который будет проходным эпизодом, когда стану искать лучшей жизни, не на том, который мне будет удобно определить. Она останется моей любимой девочкой, моей дочерью до конца моих дней. Он смотрел на меня так, что внутри всё переворачивалось. По взгляду Константинова я читала всё, о чём Ник думал в этот момент. И когда он произнёс несколько слов, кажется, совсем не удивилась сказанному. Какой же я идиот, что тебя потерял, шипнул бывший муж, на что я лишь кривовато улыбнулась. Идиот, да. Даже не стану спорить. Но ты отец моего ребёнка, и это неизменно. Вздохнув, Я побарабанила пальцами по столу и добавила: "Если перестанешь угрожать тем, что отнимешь ребёнка, это не угрозы, это желание защитить Сашку. Её уже защитили. Всё. Егора нет. Но это был не я", Константинов воскликнул это с жаром и с горечью. Зная бывшего мужа, я уверенно могла сказать: именно это его и коробит. Что спас ребёнка не он, а какой-то другой мужик. Но он сам был кузнецом этого своего счастья. Неважно, она жива и цела это главное. И повторюсь, я не стану тебе врагом, если перестанешь мне угрожать. Никита поджал губы и я быстро, чтобы не передумать и не дать возможность развивать эту тему и дальше, крикнул в сторону детской. Саш, руки мыть и за стол. Будем ужинать, и добавила чуть тише, посмотрев на Никиту. Втроём. Это было своего рода перемирие. Нет, не для того, чтобы впоследствии наша семья воссоединилась. И я теперь взвалила на свои плечи ещё и заботы о новопреобретённом ребёнке Константинова. По сути, всё между нами было решено. Я обозначила свои позиции. Ник их, как я надеялась, принял. Не нужно делать из меня врага или плохую мать. И тогда я не пойду на крайние меры. Сашка, болтающийся безумцу за ужином, тоже был о счастлива. Я понимала, что поступила правильно, оставив Константина на пару часов рядом с нами. Прежде всего, для спокойствия нашей дочери. Но чем ближе подступал поздний вечер, тем острее становилась тревога из-за того, что сегодня Свердлов не только не приехал, но и не дал о себе знать. «Ну, мне домой нужно», — сказал Константинов, поднявшись из-за стола и поблагодарив за ужин. Посмотрел на меня со значением во взгляде, и мне почудилось, что он молчаливо спрашивает, не стоит ли рассказать Сашке о том, что теперь у нее есть сестра. Покачав головой, я твердо решила, что сейчас уж точно не хочу об этом думать. Указала глазами на выход. До встречи. Попрощалась, распахивая дверь, и тут же мое сердце забилось быстрее. Потому что на пороге моей квартиры стоял Игорь. Пульс стал зашкаливать от самых разнообразных мыслей, чувств и опасений. От дурацкого предположения, что Свердлов приехал, чтобы сказать... что ему было со мной хорошо. Но на этом всё. До страха, что сейчас в моей прихожей произойдёт какая-нибудь стычка. Однако вместо этого Никита, наскоро одевшийся, вышел в общий коридор и задержавшись на мгновение возле Игоря, сказал: "Береги её". После чего, подняв воротник куртки повыше, просто ушёл. И я ощутила Как по нутру разливается облегчение. "Заходи", сказал Свердлов. В горло пересохло от волнения. Чувствовала себя школьницей, которая впервые влюбилась. Не понимала, что именно испытывает в сторону Игоря, но знала, ощущения такие, словно лечу без страховки вниз со скалы. "Как ты?" спросил Свердлов, разовшись и заперев за собой дверь. В этом действии был весь он, капитан полиции, готовый рискнуть собственной головой, чтобы защитить меня и Сашку. Нормально всё. Никита с нами поужинал, налаживая контакт ради нашей общей дочери. Я тараторила и сама себе не нравилась. Это была не та я, которой я являлась. Снова. А если коротко, И без того, чтобы не попытаться тебе понравиться и стать угодной, сказала это, а у самой всё внутри застыло. Мне не нужно пытаться быть не собой. Я не должна кого-то из себя изображать. Не нужно это ни мне, ни Игорю. Ты не должна быть мне угодной, устало отозвался Свердлов. И я прекрасно понимаю, что в твоей жизни будет присутствовать Никита. Мне не нужно это объяснять. Мы смотрели друг на друга, и в глазах напротив я видела своё собственное отражение. Вот только знала в этот момент, Игорь думает обо мне, а сам как тот сапожник без сапог, готов спасать всех и вся, но и сам нуждается в том, чтобы его приняли и поняли. У меня есть шницель и салат, объявила притворно весело. Давай ты поужинаешь и обсудим всё. Я сидел рядом и смотрела на то, как Свердлов уминает приготовленные мною бесхитростные блюда и знала, он скажет что-то, что мне не понравится, или приведёт к тому, что я вновь стану перед необходимостью выбирать и решать. Мне будет нужно уехать, сказал Игорь Доев и отложив вилку. Я предлагаю тебе поехать со мной». Он произнес это совершенно спокойным тоном, словно говорил о том, что уже решено. «Им, не мною». Я невольно вскинула брови, уставившись на Свердлову. Что он имел в виду? Понимал ли, что я не одна? И у меня имеется Сашка, которую я уж точно не стану срывать с места. «Мне?» — уточнила и застыла в ожидании ответа. «Тебе И Саша, естественно, откликнулся Игорь. Как ты себе это представляешь? Я в мгновение ока встала в стойку, размышляла рационально, и это было единственно верным. Сашку пока переведём в другую школу, опервшись локтями на стол и подавшись ко мне, ответил Свердлов. Пока вообще-то так дела не делаются. Я рассмеялась, зло и надтреснуто. Снова мужчина, который считает, что может быть вершителем судеб, а я так мимо проходила. Может, обжегшись на молоке, я и дула на воду, но собиралась стоять на защите своих интересов до победного. Есть. У меня все просто. Я тебя люблю и хочу с тобой быть. Эти слова тоже прозвучали так, словно были данностью. Свердлов вот так просто признался мне в любви, как будто мы о подобном говорили едва ли не каждый день. Не было никаких романтических жестов, никаких букетов, ресторанов и прочей шелухи. Только слово "люблю" и всё. Но я не могла ответить тем же. Для меня всё было слишком поспешно, слишком чрезмерно. Я, чёрт побери, не была готова к подобному. Не так быстро, по крайней мере. Игорь, я не знаю, что тебе на это сказать. Развела руками, чувствуя такой дискомфорт, какого не ощущала уже очень давно. Ничего и не нужно говорить. Ну и с того, к чему не готова, подёрнул плечами Свердлов. Если скажешь мне нет, я пойму. В его словах отчётливо слышалась горечь. Но я действительно не могла вот так быстро решиться на то, что предлагал Игорь. Сорвать Сашку с места, уехать чёрт знает куда. Между нами со Свердловым были лишь взаимная симпатия и ночь, разделённая на двоих. И это не являлось таким уж крепким основанием для того, чтобы переворачивать свою жизнь на 180°. Градусов. Если тебе нужно уехать, То уезжай, выдовила из себя, вцепляясь в край стола. Чуствовала что-то чудовищное, растерянность, с которой не могла совладать. Но почему мне так не везло с мужчинами? Почему? Я ведь готова была на всё, рядом с тем, кто действительно меня бы полюбил и кого полюбила бы я. Кто не стал бы скакать по чужим койкам и хотел того, чего желала и я? крепкую семью, общее будущее. Хорошо, кривовато усмехнувшись, ответил Свердлов. Поднялся из-за стола, и мне стоило огромных усилий не сказать ему, что всё глупости, что готова ехать с ним, а всё остальное мы как-нибудь переживём вместе. Я напишу тебе, когда доберусь. Куда ты? спросила, тоже поднимаясь следом. Хотелось протянуть руку и прикоснуться к Игорю, потому что казалось, будто он вот-вот растворится и исчезнет навсегда. А вот это тебе теперь знать не обязательно. Свердлов протянул ладонь и прикоснулся к моей щеке тыльной стороной, после чего вышел в прихожую и, наскоро одевшись, ушёл. Я запрокинула голову и расхохоталась. что привлекло внимание Сашки. Мамуль, всё в порядке? поинтересовалась она, выглянув из детской. Я подошла к дочери и потрепав её по голове, решительно кивнула. Более чем. И давай уже ложиться спать. Был очень длинный день. Кнопка посмотрела на меня с сомнением, после чего всё же кивнула и ответила: "Давай ложиться. Я почитаю тебе и кукле сказку".